Глава 5. Понедельник для многих день тяжёлый. Но я из тех чудаков, что любят свою работу и с нетерпением ждут окончания выходных. Наш научно-исследовательский центр при университете города Фарго построили на деньги частных инвесторов и меценатов. Он открылся всего пару лет назад, и я тут с самого начала. Когда получила приглашение работать здесь, то была безумно рада. Ну что ещё можно пожелать такой, как я, учитывая и расположение города, и доступность рядом лесов, озёр и большого количества практически незаселённых пространств. К тому же, особо жёсткого контроля за исследованиями тоже не предполагалось, что просто замечательно. Принимая во внимание, что больше самой непосредственной работы, являющейся официальным поводом, я люблю те возможности, что предоставляет мне моя прекрасно оснащённая лаборатория. Я могу почти свободно заниматься кое-чем, не связанным непосредственно с темой моих официальных исследований, на которые я получила немалый грант от одного знаменитого фонда. Для всего мира я палеонтолог и достаточно неплохой, если судить по отзывам коллег и статьям в научных журналах. Как говорит Дин, я ковыряюсь в древних костях существ, которые претендуют на звание пращуров всех сапиенсов. Но это моё лицо для мира. Дин Технарь до мозга костей и как бы он ни уважал мою работу, реально способен заснуть, когда на его вежливый вопрос, чем сейчас занята на работе, я увлекаюсь и начинаю подробно рассказывать о своих исследованиях. Но мне грех на него обижаться, ведь я сама готова задремать ещё быстрее, когда он начинает вдохновенно мне втирать о своих чертежах и каких-то там механизмах. Чёрт их разберёт. Я пользуюсь массой всяких бытовых приборов в повседневной жизни. Езжу на машине, но, честное слово, мне никогда не было интересно, почему или каким образом они делают то, что мне нужно. Впрочем, как и Дина, вообще не занимает, чем отличается, скажем, строение лицевого черепа пятикантропа от того же самого у австралопитека. Одним словом, мы замечательная пара. И дина при его идеальном воспитании и манерах даже нисколько не смущает, что увлёкшись, я могу ругаться как портовый грузчик. Да и в обычной жизни мой лексикон не блещет изысканностью. Нет, я не ограниченная хамка. Просто довольно рано Удя из дома успела посмотреть, что такое жизнь без помощи и поддержки. Столкнулась с необходимостью самой зарабатывать себе на кусок хлеба и хоть какую-нибудь крышу. И жить случалось в таких местах, Где нужно отстаивать себя и своё мнение, не в высокопарных выражениях. Да и вообще, считая, что хорошие отношения нужно ещё заслужить. Ведь меня никто и никогда не встречал со слезами умиления на глазах, просто потому, что я вся из себя такая классная, если только не хотели поиметь. Так с чего это я должна изначально в каждом человеке видеть хорошее и желать быть с ним любезной? Особенно это касается мужчин, встречающихся на моём пути. Большинство из них, узрев натуральную блондинку, чего уж скромничать, с вполне приличным телом, пытаются включить своё обояние, которое, как им кажется, у них есть на полную, рассчитывая быстренько увидеть меня на спине в обнажённом виде. Я не монашка, но где и с кем решаю только я сама. Дав, в принципе, и не вижу в сексе чего-то такого, из-за чего все столько ёрзают и разводят суету. Это нормальная потребность организма, как сон или еда, хотя, может, это чисто моё отношение, продиктованное наличием во мне животной половины, лишённой романтического подхода в этом вопросе. Поэтому я не стесняюсь обычно в выражениях, когда поведение кого-либо из носителей Y-хромосомы становится чересчур навязчивым. И учитывая, что последние годы вариант с Дином устраивает меня во всех отношениях, то отшиваю я всех поголовно. Кстати, о Дине. Сегодня он должен прилететь с какой-то там своей конференции по особо важным вопросам, бог знает, каких устройств. Мы не виделись неделю, и я немного скучаю по нему. Чувство вины по поводу эпизода с пробуждением с Северином я особенно не испытываю, перекладывая это опять же на мою не слишком одарённую волчицу. Тем более ничего из того, что происходило даже уже в человеческом обличии, я хоть убей и не помню. Так, какие-то вспышки, которые я старательно игнорирую. А раз я, ни... а раз я ничего не помню, выходит, ничего и не было. Всё, я в ладу с собой и со всем миром. Ну, почти. Вчерашнее явление моего мужа, чтобы ему чесаться, не переставая, немного выбило меня из колеи. Но это вовсе не значит, что стоит что-то поменять в моей жизни. Я быстренько загружаю в рабочий комп данные с флешки, не касающиеся моей основной темы. В понедельник все приползают на работу, ну, скажем прямо, не на зорьки ранней, и даже явившись, больше интересуется кофемашиной, чем работой. Да уж, распустила я своих подчинённых, но мне это и самой на руку. Я не давлю на них, они не суют носы в то, чем я занимаюсь. Работа идёт, все счастливы. А учитывая тему моих неофициальных исследований, это очень хорошо. Дело в том, что я занимаюсь выяснением возникновения собственного вида. По моей теории, изменяющие облик или лекантропы как таковые произошли от обычных людей. Просто в какой-то момент развития Homo sapiens как вида произошла мутация, приведшая к появлению новой ветки. Мои соплеменники на самом деле весьма консервативны в своих взглядах и выборе занятий. когда вам не нужны врачи, потому что вы не болеете, и ваши кости и внутренние повреждения срастаются в большинстве случаев через день-два, то странно выбрать профессию, связанную с медициной или там биологией, потому как происхождение всего, на что можно охотиться, тоже не особо волнует Ликан. Да и вообще, в семьях изменяющих облик принято, чтобы женщины сидели дома и не вякали, занимаясь своими извечными обязанностями. А основную деятельность для мужчин выбирают альфа, своим волевым решением. Так что если вы живете в стае и по ее законам, то будете получать ту профессию, в которой в данный момент нуждается все общество, а не ту, которую хочется. И это еще одна из причин, по которой я ушла из стаи отца. И вот теперь занимаюсь, наверное, глупейшим, с точки зрения моего родителя, делом, ковыряюсь в древних костях в попытке выяснить, кто и от кого произошел и почему. Время до обеда пролетело почти незаметно, настолько я погрузилась в своё занятие. И поэтому, когда прямо над головой раздался низкий, но совсем не долгожданный голос, я буквально подпрыгнула. "Ну, привет, дорогая. Монтойа. Какого хрена ты тут делаешь? Кто тебя впустил сюда вообще?" взвилась я с испугу. "Понятно. Здороваться не будем, сразу ругаться начнём". вздохнул Северин. "Слушай, Мы что, нормально поговорить не можем? Я оглянулась на ожившую молодёжь за спиной, которая кидала на Северина восхищённые взгляды, особенно девицы-лаборантки, и разозлилась не на шутку. Мы с тобой поговорили обо всём ещё в первое же утро и всё решили. Только не пойму, зачем ты опять появляешься? Как можно тише сказала я. Нет, Лалле, детка, говорила в основном ты. Я ни в чём с тобой не соглашался. И не думая уменьшать громкость, заявил этот нахал. Не деткой мне тут, я на работе, между прочим, и ты меня жутко отвлекаешь. О, я вижу, какая у тебя офигеть, какая важная, не терпящая отлагательств работа. Прямо срочность неимоверная. Лали, детка, возможно, ты так увлеклась, что не заметила, что косточки, над которыми ты гнёшься, протухли уже пару сотен лет назад и даже пахнуть уже перестали. Так что они подождут денёк, пока мы решим наши проблемы. Пару сотен тысяч лет. Придурок ты одноклеточный. Тем более, думаю, если ты их и вовсе бросишь, с ними ничего не случится, потому как всё уже давно случилось. На такое старё даже крысы с собаками не позарятся. Боже, мне не показалось, ты и вправду идиот. На себя посмотри. «Женщина в своём уме станет поступать, как ты со мной вчера?» «Нормальная баба, разве может предпочесть мне эти окаменелости стародревние?» «Чёрт, детка, ты в лотерею выиграла самого Северина Монтою, и вместо того, чтобы облизывать меня, как леденец, ты едва не отрываешь мне яйца и вышвыриваешь из своей лачуги. И для чего? Чтобы копошиться в трухлявых костях?» Я схватила первое попавшееся под руку. а это была большая берцовая кость, и почти треснула нахала по башке. Но потом учёный победил во мне разъярённую женщину, и я, несколько раз медленно вдохнув и выдохнув, аккуратно положила её на место. «Что, осознала, наконец, свою удачу?» — ухмыльнулся Северин. «Нет, просто удовольствие немного проломить твою пустую башку не стоит порчи ценного материала для исследований. Я найду что-нибудь более подходящее». чуть позже. А сейчас выметайся из моей лаборатории только вместе с тобой, моя дорогая. Мы сейчас пойдём пообедать в какое-нибудь приличное местечко и сделаем ещё одну попытку поговорить. Сложил на груди свои татуированные ручище мантое, и сзади послышались восхищённые вздохи моих лаборанток. Вот ведь дуры, сексуально озабочены. И чего это слюнями исходить на мужика? Тем более чужого. «Так о чём это я?» «Боюсь, ничего у нас с тобой не выйдет с походом на обед», — с милой улыбочкой заявила я. «Это почему же? Боишься, косточки на супы растянут?» «Нет, просто в округе нет ни одного ресторана, куда с животными пускают, тем более с плохо дрессированными». Монтоя навис надо мной тихо, но прямо-таки страшно зарычал. «Стервозина, не пойдёшь сама, я тебя силой потащу». Что-то я не помню, чтобы наша регенерация позволяла глаза обратно отращивать при полном выцарапывании. Или если яйца совсем оторвать. Надеешься справиться со мной? Самодовольно выпрямился Северин ещё больше, подчёркивая ширину и идеальную форму плеч. Хорош же, засранец. И прекрасно знает об этом. Чтоб у него хвост, а то авитаминоза весь вылез. И это плохо. А ты со мной? А ты со мной? Скопировала я его позу, хоть и доставала ему едва до плеча макушкой. А что? Сила-то не в росте. В этот момент дверь открылась и вошёл Дин, на ходу надевая халат. Вот ведь душка, парень. Знает, что я терпеть не могу, когда в лаборатории без халатов шастают. Не то, что некоторые монстры в кожаных прикидах. Юлали. С порога за улыбался Дин, а я подумала, что появился он очень не вовремя. Ивьяна пригласив в ожидании очередной выходки Северина. Я так скучал, милая. Я тоже, Дин, с натянутой улыбкой ответила я, от чего физиономия у Северина перекосила, и он резко развернулся к Дину. Я уже готовилась к самому худшему сценарию, когда лицо Дина озарило предельное удивление, а брови взлетели вверх на его красивом лице. Мантуя, Северин Мантуя, Мой парень вытянул руку, понёсся навстречу моему, собственно, мужу. Я Дин, Дин Норбит. Дин? Зарокотал Северин в ответ и тоже протянул руку. Тот самый, о котором Нести говорит, не умолкая, уже полгода? Надо же, приятно, наконец, познакомиться лично, чувак. И они разве что обниматься не кинулись. Когда их первая щенячья радость схлынула, обо мне тоже вспомнили. «Юлали, это Северин Монтоя». Надо же. А я не знала. Я консультировал их по интернету, помогал с расчётами трюков и разработками для их движков. Я тебе рассказывал, помнишь? Ничего я не помню, потому что начинаю дремать едва рассказ начинается. Но я всё же кивнула, чтобы не заострять внимание. Боже, Северин Монтойа прямо здесь. Продолжал выражать свой восторг Дин, и клянусь, я его таким довольным и оживлённым даже во время секса не видела. Так, погодите-ка, а какими судьбами ты тут? Ну наконец-то. Кое-кто очнулся и включил мозг, хотя не сказать, что это сейчас, кстати. А я тут в гости забежал к Юлали. Нагло глянув на меня, начал Северин. Э, дело в том, что я её брат. В свире порявкнула я. Северин мой брат, двоюродный. Да? Развернулся ко мне всем телом мой никчёмный супруг. Брат? Ага, так и есть. 100 лет мы не виделись, сказала я вслух и про себя добавила: и на хрен мы встретились. "На, да же, милая, а ты мне не говорила, почему ты не упоминала об этом, когда я тебе рассказывала о нашей совместной работе?" Я только и могла, что хлопать глазами. "Вот. Я всегда знал, что ты меня не слушаешь. Ну, не беда. Я знаю, что техника тебя совсем не интересует. И радостный Дин приобнял меня и поцеловал в щеку, а у Северина дернулся глаз. «Так выходит, ты пришел навестить Юлали?» «По-родственному, так сказать», — продолжил расспрос и Дин. «Точно. Мы ведь родня-то ближе некуда, а общаемся мало». Северин скосил на меня хитрые глаза. «Вот Юлали и предложила мне, пока мы будем в городе, пожить у нее вместо гостиницы». Ну, чтобы успеть пообщаться больше. Да? Выкотила я на мерзавце глаза, обещая совсем нелёгкую смерть. Да. Говорит, когда ещё успеем? Ну, я и согласился, в самом-то деле, когда ещё такая возможность-то будет. Я тебе покажу возможность засраньца. О, это просто здорово. Правда, у Юлали место совсем мало и район Вот сколько просил её не покупать этот дом. Не слушает меня. Может, хоть ты на неё повлияешь и убедишь съехать оттуда. Дин, не начинай, нахмурилась я. Ну, почему? Вот пусть тебе хоть Северян скажет, я же прошу тебя ко мне переехать и давно, а всё без толку. А, ну это я, конечно, повлияю. Переезд дело хорошее. Ухмыльнулся этот аферист. Прямо, я бы сказал, жизненно необходимое. «Ну, так что, Лаля, детка, дашь мне ключи, я поеду обосновываться и ждать тебя с работы». Меня аж передёрнуло при мысли, что я своими руками дам этому агрессору ключи от своего сквор... В смысле, милого домика. Но Дин смотрел на меня с улыбкой, и я, взяв ключи из сумочки, сунула Северину. Держи, братец. Да, кстати, Дин, как ты смотришь на то, чтобы приехать ко мне на ужин сегодня вечером? Как раз пообщаешься с Северином. Я же вижу, что вам есть о чём поговорить. Дин просиял. Ему явно этого хотелось, только воспитание не позволяло напроситься. Северину это не слишком понравилось, но он этого не показал. И к тому же, ты можешь остаться у меня? Интимно промурлыкала я. Мы ведь целую неделю не виделись. Я соскучилась. Теперь глаз у Северина задёргался сильнее, и он нервным движением сунул руки в карманы, чтобы не треснуть по чему-нибудь. Получи фашист гранату. Дин слегка смутился под пристальным и недобрым взглядом Северина. Ну, если ты не против и это будет уместно, пробормотал он, то я был бы очень рад. Я тоже очень соскучился по тебе и хотел бы пообщаться с Северином. «Вот и прекрасно!» — хлопнула в ладоши я. «А теперь, мальчики, идите, мне ещё работать нужно!» «Да, увидимся вечером, дорогая!» — радостно ответил Дин. «Ага, до вечера, детка!» Голос Северина был похож на хруст гравия. «И если никто не против, я сам позабочусь об ужине!» «Я не против, если ты не превратишь мою кухню в руины!» Ну, и если в результате моих усилий твой домик превратится в руины, то торжественно клянусь обеспечить тебя новым жильём. Ухмыльнулся Северин, пока я припарировала его глазами, и бросив на меня взгляд: "Мы ещё поговорим об этом". Он тоже пошёл к выходу. Едва за мужчиной закрылась дверь, обе мои лаборантки сорвались с места и срочно помчались тип в туалет. Вот дуры озабоченные.